Глава 18. После прохлады Феникса, ущелье, в котором обосновался Дев, показалось Вертеру натуральной душегубкой. Он состроил недовольную гримасу и вернулся к Сабину. «А у нас вообще есть какие-то средства, чтобы заставить этого конспиратора расколоться?» Вертер с сомнением покачал головой, выглядываясь в темноту пещеры. «Ну не пытать же его!» «Гуманист!» – презрительно фыркнул Сабин. «Тебе даже иллюзию дракона было жалко убивать!» Ну, положим, иллюзия была довольно реалистичной. В голосе Вертера послышались уважительные нотки. И к тому же смертоносные, зараза. Убивала эта иллюзия совсем не иллюзорно. Я польщен. Сабин и не подумал извиниться. Ты же догадываешься, что драконом управляла моя воля? На всякий случай уточнил он. А что касается иллюзий, так все проявленное мироздание иллюзорно. Но от этого не легче, верно? «Хорош философствовать!» — презрительно фыркнул Вертер. «Что предлагаешь?» «По идее мы можем обойтись и без этого тихушника». Сабин задумчиво пожевал губами. «Раздолбаем одного из снуков и посмотрим, что из этого выйдет. Раз это всего лишь механизм, то кармической ответки ждать не стоит». «Я к тебе корежу, Саня!» — посетовал Вертер. «Все бы тебе ломать да крушить. Как говорится, силы есть. Может, нам с тобой махнуться?» Он ехидно улыбнулся. «Определим тебя в защитнике, Вот тогда и повоюешь от души. А я пойду управлять землей. Мирно и мудро». «Кардинальное решение вовсе не обязательно ошибочно. Сабин сразу набычился. Словно идея передать Демюровевские полномочия испортила ему настроение. «Бывают болезни, которые можно вылечить только хирургическим вмешательством». «Ага, взорвать к чертовой бабушке эту погань!» скептично хмыкнул Вертер. «А вместе с ней всю реальность». Ты хоть представляешь, какой запас энергии хранится в Снуке? За сотни лет уничтожения человеческих душ эта гадская машинка превратилась в настоящую бомбу. Это при условии, что энергию не расходовали. Взгляд Сабина потемнел, словно это лично из него, оборзевший Демиург, сотни лет выкачивал жизненную силу. Ты же сам слышал, как Дев сознался, что ему нужна была энергия, чтобы получить управление над миром. Так что запас вряд ли такой уж убойный. «Сколько там могло накопиться после отставки моего предшественника? А сколько вообще нужно порешить людей, чтобы Демюрк мог нажраться от пуза?» – извительно поинтересовался Вертов. Несколько секунд Сабин хранил молчание, как бы взвешивая аргумент своего приятеля. А потом покай опустил голову. «Да, это какая-то несуразица», – признал он. «Мне, к примеру, дополнительной энергии вообще не требуется». возможно конечно что у моего предшественника были какие-то неблагоприятные условия которые он устранил но даже если это так то с его отставкой деятельность ордена должна была прекратиться а стало только хуже сдается мне тут дэв нам навешал лапши на уши энергия уходит куда-то еще это ты про своего конкурента уточнил Вертер может его и нет вовсе просто ты пока не добрался до нужной инфы а. -а, -а. и по какой-то нелепой случайности именно до той, которую изо всех сил скрывает мой предшественник». Голос Абина буквально сочился желчью. «Брось, Вер, таких совпадений не бывает». «А что, если все гораздо проще?» – Выдвинул новое предположение Вертер. «Энергия уже никому не нужна, а Ордин продолжает функционировать по инерции. Никто же не давал ему приказ остановиться». «Если ты прав, то Снуков точно трогать нельзя». Брови Сабина сошлись над переносицей. В них должно было скопиться столько энергии, что разнесет полмира. «Только я сильно сомневаюсь в том, что ты прав», – безапелляционно заявил Демиург. «Иначе система уже давно пошла бы в разнос». «Да и Дев должен был бы предупредить о такой засаде. Ему ведь жить в этом мире». «Нет, Вер. Орден точно работает на какую-то альтернативную программу. Вот давай и выясним, кто из нас прав». Вертро завершил дискуссию и решительно направился к входу в пещеру. Вскоре жалкий мужичок в арестантской робе уже снова стоял перед зазнавателями, хмуро поглядывая с подлобья на своего преемника, которому, судя по всему, было в кайф устраивать шоу из допроса. «Нет никакого второго демиурга», — проворчал Дев. «Это всего лишь ваша больная фантазия. Просто ты, Сабин, пока не научился работать с инфополем». «А я что тебе говорил?» Вертер не упустил возможности подколоть приятеля. — Нет, ну как можно быть таким наивным? — посетил Сабин. — Этот хамырь врет, как дышит. — А не уточнишь ли, уважаемый, — обратился он к Деву, — куда идет энергия, которую продолжают запасать снуки? Тебе-то она вроде как без надобности. А от этого вроде бы нейтрального вопроса фигура мужичка как-то сразу съежилась. Теперь он как никогда раньше напоминал забитого арестанта. Сабин бросил победоносный взгляд на своего оппонента. Но в этот момент со стороны выхода из пещеры раздалась какая-то возня. И сразу стало понятно, что смятение дева вовсе не было обусловлено тем, что его прижали к стенке. Бедолагу накрыла настоящая паника от того, что он почувствовал приближение каких-то опасных чужаков. «Ждешь гостей?» Вертер с подозрением возрился на медленно пятившегося в дальний угол дева. «Защитите меня!» — принялся конючий тот. «Он все-таки послал за мной своего разрушителя». «Он?» Сабин глумливо ухмыльнулся. «Так все-таки у меня имеется конкурент». «Да, ты прав». Дэв наконец уткнулся спиной в стену пещеры и буквально вжался в камень, словно надеялся в нем раствориться. «Слай действительно считает себя демиургом, особенно после моей смерти. Но он не настоящий, он просто машина». «О как!» Вертер аж присвистнул от такого откровения. Давай, колись, чучела, если жить хочешь. Я все расскажу, взмолился Дэв. Только остановите разрушителя. Это тот самый крутой чувак, который балуется магией хаоса. В глазах Вертера вспыхнули азартные огоньки. Верни, глупи, отдернул его Сабин. Это только твое тело в этом мире неуязвимо, а сознание очень даже можно уничтожить. Магия хаоса не убивает, она развоплощает любые проявленные формы. «Собираешься скормить разрушителей нашего информатора?» Вертер ехидно подмигнул Дэву. «Это ровно в тот момент, когда он начал колоться. «Не уверен, что у нас имеется оружие против магии хаоса», задумчиво пробормотал Сабин. «Вот и проверим». В руке Вертера появился его зачарованный меч, и защитник уверенно двинулся в сторону выхода. Сабин вынужденно пристроился за своим приятелем, Хотя и считал самым разумным решением бегства с поля боя. Плевать ему было на откровение Дева. Они точно не стоили того, чтобы испытать на себе действия магии хаоса. Будь он один, ему бы и в голову не пришло испытывать судьбу. Но Вертер не оставил ему выбора. Нужно сказать, что волк полностью разделил опасение Демюрга, а потому даже и не соизволил появиться, чтобы защитить своего хозяина. Кстати, тут наши перестраховщики оказались подавляющем большинстве, поскольку Радек с Джанго тоже были не в восторге от непредвиденной помехи и к заданию. По сути, если не считать зачарованного меча, Вертер оказался единственным, кому предстоящее столкновение представлялось забавным приключением. «Привет, парни!» Боец мистического фронта вынырнул из темноты пещеры, и по лезвию его меча пробежала синяя молния, как бы обозначая начало прямого контакта с противником. «У вас тут какое-то дело?» Радаку этот зловещий отблеск сразу не понравился. Однако в остальном меч выглядел самым обыкновенным, и он самонадеянно решил, что без труда справится с его хозяином. Нужно сказать, что для подобной уверенности у него имелись основания, поскольку совсем недавно он с легкостью разоружил Кайдена, у которого имелся, если и не такой же, то неотличимо похожий меч. Радок уже собрался было ответить какой-нибудь дерзостью, однако его остановила странная реакция Джанга. Его бравый телохранитель вдруг застыл с выпученными глазами. Дело явно принимало неожиданный поворот и торопиться не стоило. — Ты их знаешь? — тихо поинтересовался Радок у своего оперативника. — Вон тот, синеглазый. — Это и есть Демиург. Голос Джанго опустился до неразборчивого шепота. — А второго... Макс называл защитником. «Не знаю, кого или что он защищает, но для нашего барда этот парень чуть ли не большой авторитет, чем Демиург. Не думаю, что нам стоит с ними связываться». «Не дрейф, подбодрил оперативник Радок. «Я сумею тебя защитить». «А себя?» Джанга сразу набычился, словно его смертельно оскорбили. «Это же не я тут, у нас спаситель мира. Нам нужно пройти в пещеру». Проигнорировав панические увещевания своего телохранителя, Радок решительно повернулся к мужику с мечом. «Пропустите нас, никто не пострадает». «А он дерзкий», прокомментировал слово разрушителя Вертер. «Давай лучше разойдемся с миром». Радок устало прикрыл глаза, настраиваясь на схватку, поскольку сразу понял, что миром не получится. «Иначе мне придется тебя разоружить». Вертер хотел ответить какой-нибудь насмешкой, но не успел. Черная лента метнулась к кострию его меча со скоростью пули. Увы, тут Радок явно просчитался. Его обманчиво расслабленная поза, наверное, еще могла бы обмануть Вертера, однако обмануть его меч было невозможно. Острое лезвие рассекло летящую змеюку ровно посередине, и черные ошметки рассыпались пылью, не долетев до земли. Для разрушителя уничтожение его магической конструкции стало полной и весьма шокирующей неожиданностью. До сих пор никому не удавалось хоть что-то противопоставить его магии. — Надо же! — прокомментировал произошедший Сабин. — Твой волшебный ножичек и тут оказался на высоте. В следующее мгновение их с Вертером окутал огненный смерч. Пламя бушевало, как бешеное, выжигая все вокруг. Сабин почувствовал, что стало трудно дышать и окружил себя защитной сферой. А вот Вертер и не подумал защищаться. Один взмах меча... И в сплошной огненной стене появилась узкая щель. Следующий взмах расширил щель до размеров, достаточных для прохода крупного мужчины, и вертор не спеша двинулся между бушевавшими огненными стенками прямиком к разрушителю. Когда до застывшего в трансе мага оставалось не больше пяти шагов, Жанга без всякого аппетита отодвинул своего босса в сторону и закрыл его своим телом. Неизвестно, каким образом стали бы развиваться дальнейшие события, Однако в самый критический момент Радок положил руку на плечо своего телохранителя, и их фигуры растаяли. «Слабаки!» – прокомментировал бегство противника с поля боя Вертов. «Не скажи!» Сабин снял защитный кокон и задумчиво покачал головой. «По-моему, этот разрушитель просто спас своего напарника. Если я правильно понял, тот парень – обыкновенный человек. Так что из нас четверых...» Только у него не было ни единого шанса выжить в схватке. Но он даже не колебался. Вот уж не думал, что доведется встретить более безбашного вояка, чем ты, Вер. Кстати, а как ты понял, что твой меч справится с магией хаоса? А никак, беспечно отозвался Вертор. Тут, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Псих недоделанный. Сабин от злости аж скрипнул зубами. Магия хаоса — это ведь даже не смерть, а полное уничтожение. «Если бы твой меч тебя не защитил...» От волнения он даже не смог закончить фразу. Сани, ты как-то странно представляешь себе наш симбиоз с мечом», заметил Вертер. «У него, конечно, имеется свое сознание, но управляет им все же моя воля. Если бы я хоть на секунду усомнился или заколебался, меч бы меня не защитил. Не стал бы защищать, если точнее». «Ладно». В голосе Сабина послышалось откровенное облегчение. Свою часть сделки мы выполнили, идем получать заслуженную награду. Когда дознаватели снова вошли в пещеру, то даже не сразу смогли разглядеть Дэйва под завесой каких-то вьющихся растений. Судя по всему, бедолага таким образом пытался укрыться от расправы, не особо надеясь на помощь своего преемника. Ну все, игры кончились. Меч Вертера срезал свежевыращенные побеги словно бритвой. И не ожидавший такого обращения арестант плюхнулся на каменный пол. «Давай, колись. Что это за искусственный интеллект вставляет нам палки в колеса?» «Интеллект?» Дэв, казалось бы, немало удивлен таким определением. «Нет, вы не поняли. У Слая имеется сознание. Он может не только вычислять, но и чувствовать». откуда этот фрукт взялся?» – поинтересовался Сабин. «Слай – это порождение нейросети». Дэв тяжко вздохнул и опустил голову. «Он был моим помощником, пока я не умер». А теперь, видимо, вообразил себя демиургом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ну-ка притормози», — приказал Сабин. «А где же эта штука живет? Уж не рассетили?» «Верно. Слайни является жителем нашего мира». Голос Дэва сделался каким-то невнятным. словно ему было больно произносить слова. У него нет тела, и он не умеет испытывать эмоции, а общается телепатически. «Выходит, Слай – это просто программа», – заключил Сабин. «Вроде как часть программы нейросети». «Боюсь, это не нейросеть является частью сознания Слая», – вздохнул Дэв. «Ну, теперь понятно, кто блокировал мне доступ к информации». Сабин самодовольно ухмельнулся. «А ты мне не верил», – упрекнул Вертера. «Ты не о том переживаешь, Сани? Защитник скептично хмыкнул. «Если я правильно понял, нашим родным миром заправляет машина, которая в нем не живет и для которой мир Земли является всего лишь кормушкой». «Это правда?» В глазах Сабина, устремленных на сжавшегося в страхе Дева, сверкнула синяя молния. «Жизненная сила людей идет к какой-то поганой машине, взомнившей себя собственником этого мира». А ты, наш выходит, санкционировал этот беспредел. Вы не понимаете, заверечал обвиняемый. Люди были специально созданы для того, чтобы служить пищей. Похоже, он вовсе не собирался делиться подобными откровениями с дознавателями. Но не сдержался и проболтался. Слова Дева произвели на Вертера такое убойное впечатление, что тот буквально рассверепел. Вер, держи себя в руках. Сабин быстренько сориентировался и стал между Вертером и потенциальной жертвой его праведного гнива. «Этот ублюдок нам еще нужен. Тогда вытащите мне отсюда!» В глазах Дэва появилось такое жалобное выражение, что впору было расплакаться. «Если уж Слай решил со мной разделаться, то Разрушитель вернется. Своему подельнику ты тоже подгадил?» – ехидно поинтересовался Сабин. «А разве не ясно?» Дэ злобно зыркнул на вопрошающего. Я передал образы правления одному из жителей этого мира. Тебе, Сабин. А мог бы и пустить все на самотек. Ага. Так мы и поверили в твое благородство, Фыркмун Не Небось, стремно было оказаться заложником в мире, которым управляет машина. Живыми существами должны управлять только такие живые существа. В голосе Девы прозвучала непоколебимая уверенность. Да, но тоже совершаем ошибки. И я их надела немало. Но нам, по крайней мере, не наплевать на себя подобных. У машины совсем другая логика. Для нее ценность человеческой жизни весьма условна. А нафига ты вообще связался с этой машиной? Вертер от возмущения никак не мог успокоиться. У меня не было выбора. Тут же принялся оправдываться Дэв. Мне пришлось пойти на сотрудничество с этим порождением нейросети. Иначе я не смогу управлять инфополем Земли. Саня, я не понял. В голосе Вертера прозвучала растерянность. «Теперь тебе тоже придется задружиться с машиной?» «Посмотрим». Сабин неприязненно покосился на своего предшественника. «Пусть для начала мой братишка разберется с устройством нейросети, а там видно будет». «Ну нет, так не пойдет», — возмутился Вертер. «Этот машиной проглодит, Уже схарчил твоих старудичей и ангелов, а теперь принялся за людей». «Думаешь, Веннов уничтожила машина?» Сабин бросил полный ненависти взгляд на скорчившегося страхи Дэва. «Отвечай, тварь, это правда?» «Я все расскажу, только вытащите меня из этой пещеры!» Несмотря на откровенный страх перед дознавателями, Дэв нашел в своем организме достаточно нахальства, чтобы торговаться. Похоже, разрушителя он боялся все же больше, чем своего преемника. «Эту информацию Слай заблокировал, так что вам до нее не добраться». Я единственный, кто знает, что случилось на самом деле. Смотри-ка, как мы осмелели! презрительно фыркнул Вертор. Цену себе набиваешь. Брось, Вер! Сабин устало вздохнул. Мы ведь по-любому не оставим этого ублюдка на растерзание разрушителю. Живое все-таки существо. Где бы мне тебя спрятать? Он задумчиво покачал головой. А ты какими стихиями управляешь? Как насчет воды? Я универсал. В голосе Дэва появились хвастливые нотки. «Ты чего задумал, Сань?» Вертер как-то сразу напрягся. «Да вот подумываю, а не восстановить ли одну зачарованную речку?» Глаза Сабина отзаркно блеснули. «Помнишь тот обрыв, где мой отец устраивал казни своим провинившимся соплеменникам?» «Ну, у тебя и фантазия!» покачал головой Вертер, которого тоже когда-то казнили на том самом обрыве. «Если честно...» Я бы предоставил этого рода его судьбе. Ну, если ты считаешь, что нам без его инфы не справиться, то вперед, спасай грешника».